Глава 30. Саймон. Кого-кого, а юристов я терпеть не могу. Особенно таких, что сидел сейчас напротив меня. Выпадение диска, на которое жалуется эта женщина, никак не связано с работой наших врачей. Из огромной стопки папок адвокат вытащил одну и положил ее перед собой. Ну хоть будет кем полюбоваться во время слушаний». Весьма признателен, но я бы предпочел любоваться одной симпатичной сестричкой у себя на работе. Я вообще не понимаю, с какой стати меня привлекли к этому делу. Пациентку я видел от силы пару минут. Вот если бы я был ее лечащим врачом... В Америке так принято. Поэтому привыкай заранее, если хочешь и дальше работать в нашей системе здравоохранения. Или ты намерен вернуться домой? Что у тебя за акцент? Ирландский? Я из Англии. «Вполне возможно, тебе скоро захочется на родину. Нигде нет такого сутяжничества, как в Америке». «Класс». «Ну да ладно, давай начнем. Хочу кое-что прояснить перед завтрашней встречей». «Завтрашней? Почему так быстро?» «А что тянуть? Рентгенолога уже опросили, ты следующий. До обеда с тобой будет беседовать адвокат истицы, а после обеда я сам возьму в оборот эту дамочку». Мне завтра с утра на работу. Я уже обо всём договорился. Тебя заменят. Пробудешь со мной весь день. С 9 до 5. Чудесно. Фыркнул я. Он открыл папку и начал просматривать какие-то записи. Итак, когда то в первый раз увидел пациентку? Это было в конце моей рабочей смены. Я как раз собирался домой, когда к нам на скорой привезли двух пострадавших в автокатастрофе. Я заглянул в палату и спросил, могу ли чем-нибудь помочь. «Кого ты об этом спросил?» «Доктора Ларсона, лечащего врача». «Ясно. А пациентку ты видел?» «Да, мельком». «Что именно ты заметил?» У нее был ожог на одной стороне лица. Доктор Ларсон распорядился, чтобы я позвонил наверх. Ей надо было сделать рентген шеи и головы, а затем подготовил капельницу». Обычно этим занимаются медсёстры, но с лечащим врачом не поспоришь. Адвокат что-то нацарапал у себя в папке. «Насчёт ожога. Не помнишь, на какой стороне лица он у нее был?» Я прикрыл глаза. Авария произошла несколько лет назад, но я и сейчас помню кое-какие детали. «На левой. Доктор Ларсон стоял слева. Женщина плакала. «А в чем дело?» Наши врачи выдвинули любопытную теорию. Просматривая историю болезни мисс Дальмонико, они обнаружили несоответствие между расположением ожога и травмой шеи. В смысле? В ходе аварии женщина получила травму шеи, от чего порвалась связка на правой стороне. Такое случается. Так-то оно так. Но если бы она действительно сидела рядом с водителем в момент удара, то ожог оказался бы на другой щеке. «То есть она солгала?» «Но зачем?» «Хороший вопрос. Мы думаем, она прилегла к водителю на колени, чтобы порадовать его, когда и произошла авария». «Ну и номер», — присвистнул я. «Но какое отношение это имеет к иску? Она же обвиняет нас в том, что мы не смогли диагностировать выпадение диска». Это показывает ее привычку врать. Она утверждает, что страдает из-за выпадения диска, Но доказать или опровергнуть нашу вину достаточно трудно. Иногда проще убедить присяжных, что истец вовсе не заслуживает доверия. Вдобавок водитель был ее любовником. Заметь, женатым любовником. Подбери в состав присяжных замужних дам, и выигрыш тебе обеспечен. Так вот к чему он клонит. Но была в этом наша вина или нет? Неважно. Дело не всегда в том, кто прав, а кто виноват. «Серьёзно? Я думал именно в этом». «Поживи, Майо. охотнул адвокат. «И твои сияющие идеалы здорово померкнут». Домой я приехал поздним вечером. Адвокат промочил меня несколько часов, задавая вопрос за вопросом, хотя всю информацию я мог сообщить ему за пару минут. Бриджет я нашел на диване в гостиной. Она спала с электронной книжкой в руках. Осторожно, чтобы не разбудить... Я поднял ее и понес в спальню. Бриджит встрепенулась, лишь когда я укладывала ее в постель. Который час? Начало десятого. Похоже, я задремала за чтением. Ничего, я выключу книгу. Все равно мне еще надо принять душ. Спокойной ночи, сказал я, целую ее в лоб. Я был уже у дверей, когда Бриджит окликнула меня. Саймон! «Что такое?» «Ты не приляжешь со мной ненадолго, после душа». «Здесь, в твоей комнате?» Бриджит кивнула. «Ладно, я вернусь через несколько минут». Быстро приняв душ, я запер входную дверь, заглянул к Брендону, который крепко спал, а затем направился к Бриджит. Она лежала на боку, так что я прилёг сзади. Как прошла встреча с адвокатом, «Нормально. Завтра мне предстоит отвечать на вопросы, так что в больнице я не появлюсь до вечера». «Что тебе сказал адвокат? У женщины есть основания судиться с больницей?» «Ему на это плевать. Он собирается представить все так, будто женщина завзятая лгунья». «Ничего себе!» «Да. Моральными принципами он не блещет». Они хотят сыграть на том, что женщина, судя по всему, делала водителю минет прямо во время поездки. Серьезно? Но это же очень опасно. Поэтому они и попали в аварию? Не знаю. В любом случае, это не имеет отношения ни к ее травмам, ни к возможной халатности врачей. Жаль, что тебя втянули в эту историю, вздохнула Бриджит. Ничего, справлюсь. Я обнял ее покрепче спасибо, что разрешила прилечь у тебя в комнате. Я знаю, как много это для тебя значит. А теперь спи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Саймон. Желаю тебе удачи завтра. Назовите, пожалуйста, свое полное имя. Время уже перевалило за полдень, и наш адвокат принялся опрашивать женщину, подавшую иск против больницы. Меня допросили этим утром. Надо отдать должное Арнольду Шварцу. Как бы я к нему ни относился, не было ни единого вопроса, к которому он не сумел бы меня подготовить. «Джина Мария Дель Моника». «Мисс Дель Моника, не возражайте, если время от времени я буду обращаться к вам просто Джина?» «Пожалуйста». «Прекрасно. Для начала мне хотелось бы затронуть некоторые формальности. Назовите ваш нынешний адрес и уточните, сколько времени вы там проживаете». Еще мне нужна дата вашего рождения. ист эльм Стрит 910, Уорвик, Роуд-Айленд. Я живу там около 6 лет. А родилась я 10 июля 1985 года». «Прекрасно, спасибо». «Джина, вы замужем?» «Нет». «Вы состояли в браке на момент посещения больницы 12 июля 2015 года?» «Нет». Я никогда не была замужем. «Понятно. Дети у вас есть?» «Да, дочка. Оливия». «Сколько ей лет?» «На прошлой неделе исполнилось три». «Спасибо. Теперь поговорим про тот вечер, когда вы попали в отделение скорой помощи». «Хорошо. Что за событие заставило вас обратиться в больницу у Уорвика 12 июля 2015 года?» Мы сидели в помещении, где глазу было не за что зацепиться. Голые стены, абсолютно пустой стол, не считая пары папок, лежавших перед адвокатами. Всё утро я наблюдал за Джиной Марией Дельмоника, и все это время лицо ее оставалось бесстрастным. Теперь же она побледнела, а глаза будто остекленели. Я попала в аварию. Вы были водителем машины или пассажиром? Пассажиром. «А кто был за рулем?» «Мой коллега по работе». «Его тоже отвезли в больницу?» «Да». «И он не выжил?» «Нет, он умер от полученных травм». Арнольд подтолкнул к ней пачку бумажных платков. «Сочувствую вашему горю». «Спасибо». «С водителем вас связывали только профессиональные отношения?» Джин бросила взгляд на своего адвоката, И тот ободряюще кивнул. Похоже, они ждали подобного вопроса. Я мог лишь посочувствовать Джине. Что бы ни связывало ее с тем парнем, это не имело ни малейшего отношения к врачебной халатности. Мы встречались помимо работы. «А этот ваш приятель, он был женат?» «Да». Она быстро отвела взгляд. «На момент аварии он жил отдельно от жены?» «Нет». «Сколько времени длились ваши отношения?» «Точно не скажу, где-то около года». «Получается, на момент аварии вы состояли в длительных отношениях с женатым мужчиной?» «Да». «Для вас не было тайны, что он женат?» «Нет». «Понятно». «Скажите, откуда вы ехали в тот вечер?» «Мы только что поужинали в ресторане и возвращались домой». «К вам домой?» Да. Итак, вы и ваш женатый приятель не были в тот момент на работе. Ваша встреча носила личный характер. Да. У щеке у Джины скатилась слеза. Она смахнула ее ладонью, будто не желая дотрагиваться до платков Арнольда. Я бы на ее месте тоже не прикоснулся ни к чему, что мог предложить этот скользкий тип. Я чувствовал, как в душе у меня копится раздражение. Не стоило так беззастенчиво вытаскивать на свет чужие секреты. Где произошла авария? Мы как раз свернули на бульвар Джефферсона. Что стало причиной аварии? Нас неожиданно подрезал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, мы резко свернули в соседний ряд и задели проезжавшую машину. От удара нас закружило на месте, а потом вынесло на встречную полосу. «Это ваши личные воспоминания о случившемся?» «Нет, сама я ничего не запомнила. Я узнала обо всем позже, из показаний полицейских и свидетелей». «А что вы в состоянии вспомнить самостоятельно?» Когда я очнулась, то обнаружила, что наша машина перевернулась. Дверца со стороны водителя была помята. Туда врезался грузовик, и какие-то люди вокруг кричали, что все будет хорошо. Она умолкла, а затем продолжила, пытаясь справиться со слезами. «В машине все было в крови. Никогда не видела столько крови. Он лежал без сознания, как неживой. Я знала, что ничего хорошего уже не будет». «Спасибо», — кивнул Арнольд. «Вам должно быть очень больно вспоминать об этом». «Да», — всхлипнула Джина. «Если хотите, прервемся на минутку». «Нет, нет. Чем быстрее мы закончим, тем лучше. Что ж, тогда продолжим. Вы сказали, причиной аварии стал подрезавший вас автомобиль. Но сами вы не помните, как это произошло, верно?» «Да». «Давайте уточним. Вы не помните, что видели эту машину, или вы не в состоянии были увидеть ее со своего места?» «Я не помню». «Я уже знал, к чему клонит Арнольд». И с каждой минутой мне все меньше хотелось присутствовать при этом разговоре. «Вы сидели на переднем сиденье рядом с водителем?» «Да». «Вы были пристегнуты?» «Нет». «В самом деле?» «Почему?» «Я отстегнула на минутку ремень». «Скажите, мисс Дель Моника, вы сидели выпрямившись?» «Я не понимаю вашего вопроса. В голосе Джины послышалась паника. «Судя по характеру вашей травмы, вы не смотрели вперед, как бывает обычно в таких случаях». «Знаешь, Арни, это удар ниже пояса», — вмешался адвокат Джины. «Моя клиентка потеряла в аварии близкого ей человека и получила серьезную травму. Твои вопросы никак не отражают суть дела». «Это предварительное расследование. Придержи свои возражения для судьи, Фрэнк». Второй адвокат что-то пробурчал себе под нос. Итак, я возвращаюсь к своему вопросу, продолжил Арни. Непосредственно перед аварией вы сидели прямо, мисс Дельмонику? Нет, выдавила Джина. Я лежала. Лежали? И где находилась ваша голова? На коленях у водителя? «Получается, вы бы не смогли увидеть подрезавшую вас машину, даже если бы захотели?» «Видимо, так». «Скажите, в момент, когда ваша голова лежала на коленях у водителя, его брюки были расстегнуты?» «Я не помню». «Не помните?» «Ты спросила, она ответила». Снова вмешался адвокат Джины. «Давай дальше». «Отлично. Ради справки». «Как звали водителя, на коленях у которого лежала ваша голова?» Джина всхлипнула. По ее побагровевшему лицу градом катились слезы, но она все еще пыталась сохранить контроль над собой. «Бен. Бенджамин Валентайн».